Процесс расширения клиентской базы. Процесс расширения клиентской базы состоит из четырех этапов. Первый начинается серией мероприятий к запуску готовы, выбор типа рынка и, соответственно, стратегии расширения клиентской базы и определение целей продажи расширения клиентской базы, которые предполагается достигнуть к концу первого года. В рамках этого процесса компания предпринимает серьезные попытки понять размер рынка, оценить весь доступный рынок и весь доступный бюджет потребителей. Наконец, компания фиксирует на бумаге свою стратегию, цели, задачи, ключевые вехи и формирует бюджет на расширение клиентской базы. Далее, совершая шаг второй, команда стартапа разрабатывает позиционирование компании и продукта. Шаг третий – запуск продукта. Необходимо определиться с аудиторией ключевыми сообщениями, которые вы хотите до нее донести, и теми людьми, кто будет их доносить, посланниками. А также решить, по каким критериям можно будет оценить успех. Шаг четвертый — период, когда компания соотносит мероприятия по созданию спроса, реклама, пиар, отраслевые выставки и так далее со схемой продаж. Заметьте, что относительно последнего шага имеются в виду не тактика маркетинговых мероприятий в традиционном понимании — реклама, пиар, а новые идеи для стратегии расширения клиентской базы. Если вы поняли это, давайте перейдем к подробному рассмотрению каждого шага. Шаг первый. Приготовьтесь к запуску. На этом шаге составляется полная картина стратегии расширения клиентской базы. Так исторически сложилось, что функции маркетинговых коммуникаций в стартапах считаются исполнение. Это стартапу тоже понадобится, но позже. Сейчас прежде всего стратегия расширения базы потребителей. Вам предстоит сделать следующее: составить опросник про типы рынка, выбрать тип рынка, договориться, каковы задачи продажи и расширения потребительской базы для первого года существования компании. А, подготовьтесь к запуску. Составьте опросник про тип рынка. Теперь, когда вы вооружились количественными и качественными данными о потребителях и рынке, вы можете определиться с типом рынка. Собирая эти сведения, вы получили неоценимое преимущество, которого не имели до сих пор – своих первых покупателей. В отличие от стартапов, которые стараются определить свой тип рынка, не поговорив прежде с потребителями. Вы провели месяцы, если не годы, контактируя напрямую с потребителями на этапах их выявления и верификации. И вот у вас появились увлеченные ранние ангелисты как потребители, которые всегда имеют свое мнение обо всем. К тому же вы пообщались с сотнями возможных и перспективных клиентов. Почему бы не начать задавать вопросы существующим и предполагаемым покупателям о том, что они думают? Сделайте это, предложив им специально разработанный опросник. Далее показан пример подобного опросника. Это пример стартапа, разработавшего товар для предпринимателей. В реальном опроснике вставьте название своей компании вместо слов «стартап». Опросник потребителей про тип рынка. Клиенты. Разбирается ли стартап в вашей сфере бизнеса? Понимает ли стартап, чем вы занимаетесь в вашей компании? Понимает ли стартап три главные проблемы, которые у вас есть? Считаете ли вы, что продукт компании сможет решить эти проблемы? Каким образом? Рынок. Присутствуют ли на рынке другие продукты, похожие на продукты данного стартапа? Если да, чем отличаются продукты стартапа от остальных? Какие вам нравятся больше всего? Почему? Если нет, как бы вы описали сферу деятельности стартапа? Считаете ли вы стартап и его продукт уникальными? Если так, почему? Конкуренция. С кем, по вашему мнению, стартап будет конкурировать в первый год своего существования? Кто, по вашему мнению, является главным конкурентом стартапа? Какие шаги стартапу необходимо предпринять, чтобы обойти конкурентов? Позиционирование. Вы слышали, как стартап описывает своё позиционирование? Оно правильное? Вы бы что-то в нём изменили? Вы слышали, как стартап описывает свою миссию? Вы поверили ей? На ваш взгляд, она правильная? Тенденции. На какие тенденции в сфере технологий или производства продукта стартапу следует обратить особо пристальное внимание? Кто является лидерами мнений в этой технологии? Кого вы уважаете? Какие бизнес-тенденции стартапа нужно иметь в виду в первую очередь? Кто является лидерами мнений в рамках этих трендов? Кого вы уважаете? Б. Приготовьтесь продавать. Выберите тип рынка. Понимание типа рынка позволит вашей компании избежать тех в прямом смысле дорогих ошибок, которые совершила Фотостюю. Если бы Фотостюю вовремя поняла, что она выходит на новый рынок, она бы знала, что никакие деньги на развитие бренда не помогут обрести достаточно потребителей. Что, не менее важно, она бы увидела, что ее прогнозы дохода были нереалистичными. Влияние типа рынка на доход мы обсудим, когда будем говорить о выстраивании кампании. Объединив результаты опроса про тип рынка с собственным пониманием типа рынка, вы получите достаточную информацию, чтобы понять, к какому типу относится ваш стартап. Понимание типа рынка — это не просто слова. Как мы убедились ранее в этой главе, вся деятельность по расширению клиентской базы должна быть связана с выбранным типом рынка. В начале компания собирает данные, затем анализирует их, а после этого делается ряд выводов, один из которых заключается в оценке рисков и альтернатив развития на разных типах рынка. Для некоторых стартапов выбор между позиционированием, как если бы компания рисегментировала существующий рынок, и позиционированием, как если бы она выходила на существующий, это и риск, и вознаграждение, и инстинкт. Еще когда я описывал шаг первый этапа выявления потребителей, я отметил, что для каждого типа стартапа важны четыре ключевых момента: знание о потребителях, знание рынка, понимание того, насколько важны будут характеристики продукта, когда он впервые появится на рынке, а также оценка размеров конкуренции. Теперь окончательно определяясь к какому типу компании вы относитесь. Добавьте опцию риск как один из пунктов, над которым следует задуматься. Для существующего рынка риски связаны со стоимостью выхода на рынок, развитием продукта и с продажами, дистрибуцией. Для нового рынка риском является длительный период евангелизма и просвещения. Для ресегментированного существующего рынка риски представляют собой переопределение рынка и продукта. Главный риск превхождения на существующий рынок – это преобладание конкурентов и постоянная плата за выход на него. Стартапам не следует недооценивать важность продаж и маркетинга в условиях конкуренции. Даже лучшим в мире продуктом нужны каналы распространения и значительные траты на создание спроса, чтобы потенциальные покупатели могли узнать о них. Поскольку каналы продаж, дистрибуции уже заняты существующими игроками, стоимость создания нового или параллельного канала один из рисков. Помните проверенные на опыте правила: атака конкурента монополиста на существующем рынке потребует затрат в три раза больше, чем тратит он. Забоевание рынка с множеством конкурентов потребует затрат в одну целую семь десятых раза больше, чем тратит самый слабый из конкурентов. Для стартапа эти суммы могут показаться огромными. Кроме того, конкуренты на существующем рынке уже установили, по каким параметрам оценивать продукт. Стартап может попытаться принять вызов, стараясь обогнать соперников по основным параметрам: черты продукта, цена, рабочие характеристики и так далее. Обычно это касается характеристик продукта, поэтому способность новой компании предложить продукт, отличающийся от существующих, крайне важна. Так, например, Transmeta, новая компания, занявшаяся производством микропроцессоров, попыталась бросить вызов Intel, разработав Intel совместимый чип, который потреблял значительно меньше энергии. Стартап надеялся, что лучшие рабочие характеристики их продукта позволят им претендовать на те рынки портативных устройств, которые не устраивали существующие решения Intel. К сожалению, рекламные шумихи вокруг первых чипов Transmeta не оправдалась. Вот иллюстрация еще одного риска, заложенного в модели разбитья продукта. Риски нового рынка иные. Компании надо таким образом определить новый рынок, чтобы предложенное ею решение соответствовало восприятию проблемы самими пользователями. Еще один немаловажный момент как для управления компанией, так и для инвесторов: новый рынок требует долгосрочных инвестиций. Создание нового рынка не сулит быстрого возврата на инвестиции и постоянной прибыли. Возьмем, к примеру, TIVO. Они позиционировали свой цифровой видеомагнитофон DVR как товар для нового рынка. То есть вместо того, чтобы сравнивать свой продукт с VCR, они задумали предложить кардинально новую линейку DVR, в которой их продукты отличались бы от распространенных VCR И на них можно было бы устанавливать свою цену. Риски ресегментирования существующего рынка объединяют оба ранее описанных варианта. Задачу стартапа при сегментации существующего рынка можно сформулировать так: агавари конкурента. Компании нужно убедить потребителей, что существующие решения других поставщиков не решают их проблему. К тому же продукт должен отличаться от уже существующих настолько, чтобы покупатели конкурентных товаров четко видели, в чем его отличия и преимущества. Отличный пример стратегии ресегментации — Икеа. Икеа сумела и предложить низкие цены, и занять нишу. Мебель, которую она продавала, была одновременно и недорогой, и стильной. Снизить цены компании помогла политика самообслуживания в магазинах ограниченный ассортимент, четыре стиля, отсутствие доставки и невысокое качество. Зато любителям низких цен в магазинах Ikea ждало большое кафе, присмотр за детьми, инновационные бытовые гаджеты и прикольные игрушки, просторные ультрасовременные торговые залы. Замечания по поводу преимущества первого хода. Никогда не лишним будет поговорить о заблуждении под названием «преимущество первого хода». Этот термин впервые появился в 1988 году в статье профессора Стэнфордской бизнес-школы Дэвида Монгомери и его соавтора Марвина Либермана. С помощью этого выражения авторы предлагали теоретическое объяснение неконтролируемой траты средств стартапами во время пузыря доткомов. Со временем термин приобрел мифический статус, пока идея о том, что лидеры рынка — это те, кто первыми, а не в числе первых, вошли на рынок в своей области, не стала непреложной общепринятой истиной в Кремниевой долине. В чем же проблема? Да просто в том, что это не так. Ирония в том, что в ретроспективной статье, написанной 10 лет спустя, в 1998 году, те же авторы открещиваются от своих заявлений. Но к тому времени было уже слишком поздно. Ложный посыл уже был использован некоторыми венчурными капиталистами Кремниевой долины, обучающимися в бизнес-школе у профессора Монтгомери, чтобы найти оправдание расточительным и безрассудным стратегиям того времени. Стань большим быстро. На самом деле, в 1993 году статьей Питера Голдера и Джеральда Теллиса дано более точное описание того, что происходит со стартапами, выходящими на новые рынки. В своей аналитической работе Голдер и Теллис берут за основу опыт 500 брендов и 50 категорий продуктов и делают вывод, что почти половина пионеров рынка терпит крах. Ситуация даже хуже. Рыночная доля выживших, оказывается, по мнению этих авторов, еще ниже, чем в исследованиях других аналитиков. Их работа показала, что долгосрочный успех имеют те, кто становятся ранними лидерами рынка. Они отличаются от вышедших на рынок первыми. Те, каковы авторы приводят в пример, вышли на рынок в среднем на 13 лет позже пионеров. Голдер и Тельс приводят крайне полезную иерархию, наглядно демонстрирующую, что в действительности означает для стартапа вхождение на новые рынки. Инноватор первым изобретает что-то новое или заявляет патентную идею. Пионер продукта первым разрабатывает действующую модель продукта. Пионер рынка первым начинает продавать продукт. Сорок семь процентов неудач. Ранний лидер рынка выходит на рынок на ранних стадиях, но не первым. Восемь процентов неудач. Что это означает? То, что преимущество первого хода, в смысле стремления первыми выложить свой товар на полку или первыми выпустить продукт, не имеет отношения к реальности. А гонка с целью стать первой компанией на новом рынке может оказаться очень деструктивной. Поэтому-то стартапы, постоянно твердящие мантру «стань большим быстро», обычно терпели поражение. В редких случаях второй, третий, десятый вышедший на рынок игрок не смог создать прибыльную компанию, а иногда даже стать доминантным участником рынка. Например, Ford стал первым в США успешно продаваемым автомобилем, попавшим в массовую продажу. В 1921 году Ford продал 900 тысяч моделей Т. И захватил долю на рынке шестьдесят процентов. Сравните с шестьюдесятью одной тысячи Chevy, которые продала General Motors, получив шести процентную долю. Следующее десятилетие, пока Ford был занят попытками снизить расходы, General Motors разработал дифференцированную линейку продуктов. К 1931 году доля General Motors на рынке составляла уже тридцать один процент. против двадцати восьми процентов Ford. И с тех пор свои позиции General Motors никогда не сдавала. К слову, рынок никогда не бывает статичным. Toyota, компания, продавшая свой первый автомобиль, разработанный для рынка США в 1964 году, прочно завоевала роль ведущей автомобильной компании на американском рынке. Ключевая идея такова: главное не выйти на рынок первыми. А понять, на какой из типов рынка собирается выйти ваша компания. С. Приготовьтесь к запуску. Выберите задачи первого года. Когда вы определились с типом рынка, наступает пора поставить задачи, которые предполагается выполнить к концу первого года существования компании. Они ставятся для продажи, расширения клиентской базы, а также касаются расходов и доходов и доли на рынке. В этой аудиокниге мы не можем судить обо всех сложных взаимосвязях между прогнозами первых продаж, бюджетом продаж, тратами на формирование узнаваемости, на создание спроса. Все они являются частью стратегии расширения клиентской базы. В этом подразделе мы попытаемся немного распутать этот клубок утверждением, что цели первого года кардинально различаются в зависимости от типа рынка. для существующего рынка. Целями первого года при выходе на существующий рынок для компании является отвоевание настолько большой доли рынка у имеющихся игроков, насколько это возможно. Соответственно, вся деятельность на этапе расширения клиентской базы должна однозначно фокусироваться на создании спроса и обретении потребителей. Чтобы оценить, насколько велики возможности, то есть размер доступного рынка, используете данные исследования рынка. При этом самые важные цифры в планировании это размер именно доступного рынка, который вы в состоянии обслужить. Это часть всего рынка и есть целевой рынок в первый год ваших продаж. Чтобы вычислить ее, вычтите из всего числа потребителей на рынке число тех, кто окажется недоступен вам на первом году. недоступными они могут оказаться потому что например уже купили продукт конкурентов или их потребности шире чем ваше решение или потому что они хотят приобрести полностью упакованный продукт то есть ваш продукт сервис поддержку и другие элементы инфраструктуры которые в состоянии поставить только уже зрелая компания следующим шагом соберите все прогнозы продаж поскольку у вас уже имеется опыт продаж ранее в ангелистом Прогнозы уже не просто догадки. К этому моменту вы уже достаточно хорошо чувствуете, кому продавать, сколько длится цикл продаж и каким должно быть ваше ценообразование. Для начала задайте сами себе вопрос: если бы у нас не было конкурентов, а продукт был бы бесплатным, сколько потребителей мы могли бы получить в первый год существования? Затем поставьте вопрос иначе: хорошо, наш продукт бесплатный. Но теперь у нас есть конкуренты. Сколько потребителей станут использовать наш продукт в первый год? Вы будете удивлены, увидев, во сколько раз цифры в ответах превысят общее число доступных потребителей, тех, кто возвращается после обработки суперактивными продавцами. Продолжайте видоизменять вопросы. Сколько покупателей смогут позволить себе купить наш продукт на первом году существования за ту цену, которую мы сейчас назначили? Учитывая то, насколько быстро мы сможем нанимать и тренировать наших специалистов по продажам или попасть в канал распространения, какой объем мы сможем продать? Затем возьмите полученные цифры и сравните их со средними по отрасли данными по доходу с одного продавца или доходу с канала. Поскольку вы на существующем рынке, такие данные уже есть. Некоторые в опубликованном виде, некоторые нет. Используйте их все, чтобы вычислить верхнюю границу прибыли первого года. Очень немногим стартапам удавалось превысить эту планку. Используя полученную цифру предполагаемой выручки, подсчитайте число потребителей, которые необходимо, чтобы достичь намеченные цифры. С этого момента начните разрабатывать модель прогнозирования продаж в обратном направлении. Сколько подготовленных к покупке предполагаемых клиентов вам надо иметь, чтобы обеспечить кампанией заказ? Чтобы получилась эта цифра, какое количество пока не готовых к покупке предполагаемых клиентов понадобится? Если у команды продаж будет все, что ей необходимо, откуда возьмутся лучше всего подготовленные потенциальные покупатели? Например, эта задача для интернет-проекта заключается в понимании, как оптимизировать стратегию работы с поиском и рекламой в Google, чтобы пользователи отправились на ваш сайт. Для организации прямых продаж та же задача будет означать понимание числа потенциальных покупателей, которых необходимо направить в воронку продаж с помощью традиционных методов создания спроса, чтобы компания смогла к концу года получить запланированные суммы выручки. Держав, умея эти цифры, можете теперь подумать, сколько вам потратить на мероприятие по привлечению потребителей. В первый год существования стартапа ему предстоят единовременные траты, которых нет у уже существующих компаний: на запуск продукта и кампании, разовые расходы на канал дистрибуции, набор персонала, обучение, аренда складов и так далее. Прибавьте эти разовые затраты к постоянным расходам на создание спроса и привлечение потребителей и составьте из этих данных бюджет на расширение клиентской базы в первый год существования компании. Чаще всего первое полученное число превышает размер валового национального дохода небольшого государства. Обычно требуется несколько итераций, чтобы прийти наконец к таким суммам, которые стартап может себе позволить потратить. Пока вы переделываете бюджет, есть опасность упустить из виду цель. Не забывайте, что задача завоевать долю рынка, что на существующем рынке возможно за счет уникальных характеристик продукта, отличающих его от других. Цель расширения клиентской базы создать среди конечных пользователей спрос и направить его в ваш канал продаж. Наконец, сверьте получившуюся сумму своего бюджета с правилами стратегии Нью-Ланчестер. Если на рынке имеется компания монополист, ваши расходы в первый год должны быть в три раза больше, чем тратит ваш конкурент на продажи и маркетинг. Если на рынке много конкурентов, то для выхода на рынок вам потребуется бюджет в одну целую семь десятых раза превышающий бюджет самого слабого игрока. Для нового рынка. Когда вы выходите на новый рынок, ваши задачи никак не связаны с рыночной долей. Одна эта идея стоит всей нашей аудиокниги. Не может новая компания получить сколько-нибудь существенных заказов, от рынка которого нет. Поэтому расходы на крупномасштабный запуск с целью получить потребителей и завоевать долю рынка бессмысленны. Например, Photos2U прекрасно демонстрирует, как небольшие стартапы поддаются этому искушению, так как верят в неоспоримое преимущество первого хода. Стоит только дать толчок реализации маркетинговых коммуникаций, как стартап начинает неумолимо катиться по пагубному пути растраты средств, с которого обычно уже невозможно сойти. Если вы станете придерживаться стратегии расширения клиентской базы, Это поможет вам избежать таких ошибок. Главной задачей первого года для компании, создающей новый рынок, заняться созданием и развитием восприятия рынком нового продукта. И это небольшое число мероприятий по созданию спроса включает в себя, во-первых, просвещение потребителей по поводу нового рынка, и, во-вторых, превращение ранневангелистов в потребителей-рекомендателей, чтобы рынок рос, следуя их примеру. Критерий успеха для первого года – рост числа потребителей с нуля до более-менее значимых цифр. Для ресегментированного рынка задача первого года при ресегментации существующего рынка в два раза сложнее. Стартапу нужно не только отвоевать насколько возможно значительную долю рынка, но и просветить потребителей относительно нового решения, которое он выводит на рынок. С помощью мероприятий по расширению клиентской базы предстоит создать спрос и приобрести клиентов в процессе ресегментации рынка таким способом, который значим для потребителей. Разработка бюджета при выходе на ресегментируемый рынок осуществляется по тем же правилам, что и при выходе на существующий рынок. Сверьте сумму своего бюджета с положениями стратегии Ньюландчестер. Хотя правила те же, но если вы правильно ресегментируете рынок, то сможете существенно уменьшить число своих конкурентов.